Глава 54. В спальне царил полумрак. За окном медленно загорался новый день. Небо начало светлеть и приобрело серый оттенок. Рональд задремал только под утро. Ряна сидела в кресле рядом с кроватью и смотрела на него. Как он бледен и на лбу испарина. Чтобы не говорил Рональд, а его раны серьезны И кто знает, как пройдет кризис. А если случится страшное? От одной этой мысли у Арианы перестало биться сердце, а тело обдало холодом. Девушка подошла к кровати, вытерла лоб Бриана салфеткой и на сердце полегчало, жар прошел. Рональд, хотя и был бледен, как полотно, и дышал тихо, но дыхание его было ровным. Он мирно спал безмятежным и крепким сном младенца. «Интересно, что он видит во сне? Чему вдруг улыбнулся?» Ариана тоже улыбнулась – Теперь все будет хорошо. В дверь тихо поскреблись. Ариана на цыпочках подошла к ней и приоткрыла. В коридоре стоял дворецкий, держа на подносе чашку чая и тарелку с бутербродами. У порога крутился Маркус, он искребся в дверь. Ну как? озабоченно поинтересовался кот. Как самочувствие милорда! Нахмурил брови Эдгар. Врач остался ночевать в замке. Можно пригласить его. «Пока не надо. Жар прошел, девушка забрала под нос у дворецкого. «Мне его еще полечить?» Маркус задал этот вопрос скорее из приличия, чем от желания лежать на груди Бриана. «Пусть спит. проснется, тогда и полечишь». «А заодно обменяемся впечатлениями о произошедших событиях. Мне это так интересно. Он точно спит? Может, уже проснулся? Ты все посмотри», — не отставал Маркус. «Точно спит!» — сердито зашептала Ариана. «Не надо будить Рональда!» Я проснулся. Ариана оглянулась и увидела, как Рональд усаживается на постели. «Доброе утро!» «Мы тебя все разбудили!» — вздохнула Ариана. «Как ты себя чувствуешь? Только скажи правду, пожалуйста, хватит уже врать!» «Отлично! Ничего не болит, голова ясная, настроение замечательное. Я будто заново родился!» Так оно и есть, заметил Маркус, просачиваясь между приоткрытой дверью и ногами Арианы. Сейчас я тебя продиагностирую, а потом можно пригласить доктора, и мы с ним обсудим твое состояние. Проведем небольшой консилиум, так сказать. Уверен, ему будет важно узнать мое мнение о твоем здоровье. Кот запрыгнул на постель, забрался на Рональда, положил голову ему на грудь. Мм, дыши? Не дыши. Еще разок, не дыши. Дыхание ровное, без хрипов, сердцебиение несколько слабое, но в пределах допустимого. Давление в норме, температуры нет. Что, совсем нет? Деланно испугался Рональд. Ты отлично понял, о чем я. Жара нет, а если мне не доверяешь, то я могу идти. И не возвращаться никогда. Кот сделал вид, что собирается спрыгнуть с кровати. Рональд здоровой рукой подхватил его под живот и положил себе на грудь. «Пожалуйста, полечи меня», — погладил его по голове. «Без тебя я не выздоровею». «Вот именно», — важно заурчал кот. «Так что лежите спокойно, больной. Я начинаю процедуры. Прошу тишины, мне надо сосредоточиться». Ряна. «Можно попросить тебя сварить мне кофе?» — попросил Рональд. «Увы, должен признать, чай у меня получается значительно лучше, чем кофе, милорд. Его я варю посредственно», — печально развёл руками Харт. «Ничего подобного, Эдгар», — возразил Бриан. «Просто у Арианы он получается совсем другим». «Хотите, я поделюсь с вами моим секретом?» — посмотрела на Эдгара девушка. «Был бы вам бесконечно признателен, Мэтта Кор», — слегка склонил голову Дворецкий. Пока Ариана колдовала над кофе, Рональда осмотрел врач, вынес вердикт, что кризис благополучно миновал, и теперь пациенту нужен только покой, сон и положительные эмоции. «Ну, тогда давайте поговорим по душам», — Маркус уютно свернулся на одеяле под боком у Рональда, как в гнезде — «Итак, в какую авантюру вы всех нас втянули, милорд?» «Не поверишь, я понятия не имел, что все так закрутится», — признался Бриан. «На балу я сказал принцессе, что жениться на ней не собираюсь. Она, мягко говоря, расстроилась». «А поконкретнее?» — поднял голову кот. Бенедикта была в бешенстве и пообещала, что жестоко отомстит мне. Что мне только не говорили разгневанные женщины, когда приходило время расстаться. Я не принял угроз Бенедикты всерьёз и не заметил, что во время танца она смогла снять у меня с на булавку с фамильным гербом. Теперь я понимаю, что ей нужен был любой предмет, принадлежащий мне, чтобы заманить к капищу, а булавка заряжена фамильной магией, что значительно облегчило принцессе задачу. Поэтому мы с Арианой и Бенедикта вела нас к капищу, Запутала тропинки, напустила туман. Ей требовалось сердце дракона оборотня, чтобы сварить сильное зелье. Но, к счастью, ей это не удалось. «А как ты оказался в парке, Маркус?» «Ну, так получилось». Кот лизнул переднюю лапку, растопырил когти, посмотрел на розовые подушечки. «Мне не хотелось сидеть дома одному. И вообще меня никто никуда не берет, со мной не гуляют». Сам я далеко от дома не отхожу. У котов свои ареалы обитания, и мы их не нарушаем. А тут мне до дрожи захотелось пойти с вами, посмотреть парк, о котором я столько слышал. Но вы же не взяли бы меня. Вам надо побыть наедине, полюбезничать, посекретничать. А я? Я порой так одинок. «Да неужели?» — рассмеялась Ириана, «Все с тобой носятся, все гладят, кормят, играют и выполняют малейшие капризы». «Захотел подушку на подоконник или погонять бумажный шарик по комнате? Пожалуйста!» «Захотел поесть? Извольте!» «Надо почесать за ухом? Всегда готовы!» Кот пропустил ее слова мимо ушей и продолжил. «Короче говоря, я вышел вслед за вами из кофейни и запрыгнул на багажное место позади экипажа. Коты отлично ориентируются на местности. Я бы смог вернуться сам. Но тут началось нечто странное. Кот потрогал герцогский герб, висевший у него на груди. «Возможно, меня вело самопроведение. В парке я спрыгнул с экипажа и решил немного погулять. Вдруг мною овладело беспокойство. Коты очень чувствительные создания. Мы улавливаем малейшее движение магического эфира. И я понял, что назревает что-то страшное. Еще и драгоценные камни на подвеске стали светиться, а сам герб дрожал и вибрировал». «Да, фамильные драгоценности Брианов порой живут своей жизнью», — кивнул Рональд. «Иногда этого во благо, как в данном случае, а иногда страшно мешает. Мой прадед был сильным магом». Он посчитал, что такие сигналы могут сослужить неплохую службу нашей семье. И оказался прав. Хотя булавка с гербом как раз именно благодаря магии едва не стоила нам соряной жизни. «В общем, мне показалось это тревожным знаком», И я побежал искать вас. Просто нутром чуял, что вы в опасности. Но чем дальше я спускался по склону, тем яснее понимал, дело нечисто. Негативную энергию просто зашкаливало. Я вернулся на аллею и сразу же обратился к стражам порядка. Если бы не герцогский герб на шее, они бы меня и слушать не стали. А когда увидели его, то замерли от неожиданности. Они словно ожидали чего-то подобного и мы побежали вас спасать. Только я не понял, почему они оказались ловцами шпионов, как они догадались, что принцесса — ведьма, и что делали в парке, Ее искали, или тебя, Рональд?» А вот об этом мне рассказал император. Он посчитал, что поступил со мной не слишком честно. Рональд затащил кота себе на грудь. «Погрей меня, пожалуйста», — попросил Маркуса. «Всегда пожалуйста». Кот покрутился на месте, пару раз мазнул кончиком хвоста по лицу герцога и свернулся у него на груди калачиком. «Итак, продолжай, я весь внимание. Так о чем вы говорили с императором, пока тебя осматривал врач? С какой стати его величеству было так переживать о твоём здоровье? Он же тебя сослать на край света хотел».